Глава вторая. Рождение нации. Авраам и потомки. Эпиграф. Мобилитет вигет. Двигаясь, увеличивается. Квинтий. Чтобы началась история, необходимы как минимум три условия. У людей должны быть имена, люди должны уметь считать время, хотя бы на уровне понятия года и месяца, и люди должны уметь писать. То есть, когда человек может записать, а мы можем прочесть, что в год x человек по имени Y сделал то-то и то-то, с этого момента и начинается история. До этого существует лишь археология и палеоантропология. Как это относится к истории евреев? Мы не знаем, когда точно у евреев появились имена. Но мы знаем, что их имена Авраам, Сара, Исаак, Исмаил, Лия, Ревека были обычно именами жителей Месопотамии, как видно из глиняных табличек с письменами, обильно найденными целыми библиотеками в 20 веке в речи и к северу от него. Имена с окончанием «наху» От Иахве, имя Бога, появились много позже и были уже исконно еврейскими. Годы и месяцы древние евреи считали по циклом Луны, и этот календарь сохранился и по сей день. Древние пастухи заметили, что Луна совершает один оборот вокруг Земли за 29 дней. Много позже греческий ученый Митон высчитал цикл Луны как 29 дней 12,793. 10 080 часа. За время, когда Земля совершит 19 оборотов вокруг Солнца, то есть за 19 солнечных лет, Луна сделает 235 оборотов, то есть пройдут 235 лунных месяцев. Сегодня эти 19 лет называют циклом метона. Это значит, что каждые 19 лет солнечное и лунное время на мгновение совпадают. То есть каждые 19 лет на ту же дату современного Григорианского календаря приходится определенная дата календаря еврейская. Так, каждые 19 лет первый день еврейского месяца Томуза приходится на 19 июня. Последний раз это было в 1991 году, а следующий раз случится в 2010 году. Иногда возникает смещение на день из-за того, что мы хронологически оперируем долями суток. А в действительности живем полными сутками. По этой же причине и лунные и солнечные месяцы бывают разной длины. Не 29 дней с дробью, а 29 ровно в одном месяце и 30 с другом. И если разделить лунные еврейские 235 месяцев на 19 лет, мы получим 12 месяцев в году плюс 12. Семь бесхозных месяцев. Значит, чтобы закрепить месяцы по временам года, как в солнечном календаре, надо установить 12 обычных лет по 12 месяцев и 7 высокосных по 13 месяцев. В сумме нужные нам 235 лунных месяцев. На 19 солнечных лет будут приходиться 12 обычных и 7 высокосных лунных еврейских лет. Что с этим делать, учитывая потребности реальной жизни? Разница между продолжительностью обычного солнечного года в 365 дней и 6 часов и обычного лунного года в 354 дня, около 11 дней. За 3 года она составит 33 дня, то есть около месяца. В течение 6 лет разница составит, соответственно, около 66 дней. Через 8 лет отставания от солнечного года образуют уже неполные 88 и так далее. Именно в эти годы удобнее всего добавить по месяцу. Так евреи и поступили. 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 годы они сделаны высокосные. И эта система работает уже не одну тысячу лет. У римлян, пока они свой юлианский календарь не поменяли на григорианский, Каждые 3-4 года приходилось добавлять месяц марцедоний, составлявший 23 или 24 дня. Это делалось произвольно и зависело от решения жрецов пантификов, исходивших при этом из каких-то своих интересов. В современных календарей более или менее точен лишь Григорианский. Вряд ли самые первые евреи пускались в сложные календарные расчеты. Начало нового месяца устанавливалось по свидетельству двух очевидцев, заметивших момент появления новой луны. Люди, которые видели новую луну, приходили к священнику, а позже в еврейский религиозный суд бейд в Иерусалим и сообщали об этом. Требовалось именно не менее двух таких свидетелей. Их подробно расспрашивали, и если ответы были убедительны, бейд объявлял Рош-Ходыш, начало нового месяца. А если небо в тучах? Так и описано в Талмуде в трактате Рош-Ашана. Новый год, 25. Однажды, 29 числа некого месяца, небеса были закрыты облаками, и показалось что-то вроде лунного серпа. Народ думал, что это начало, начало месяца, и Равинский суд хотел объявить рожходыш. Сказал Рабан Гамлилел, такое предание у меня от дома отца моего отца. Не может быть новой луны раньше, чем прошло 29,5 дней, 2,3 часа и 73 тысячи В 1080-х части часа, поэтому я не принимаю свидетелей. Облачко им показалось луной. В этот день умерла мать у бензаза и раб Ангамлиэль держал большую речь. Не потому, что она была великолепным человеком, а для того, чтобы народ знал, что Новый месяц не объявлен, в Новомесячье не говорят траурных речей. То есть был достаточно долгий период, когда высчитывать календарное время уже могли, но продолжали пользоваться традиционным способом с двумя свидетелями. И, наконец, письменность древних евреев. Здесь нам очень не везет, потому что мы совершенно не знаем, когда евреи научились писать и когда у них появился свой знаменитый еврейский алфавит. Самая ранняя дошедшая до нас запись на иврите камень, откопанный в Гезере, с перечнем работ в поле по месяцам, относится ко времени царя Давида. Этот камень Сейчас хранится в археологическом музее в Стамбуле. Можно предположить, что Авраам был неграмотным, но очень трудно предположить, что Моисей был неграмотным. Обычно полагается, что жизнь в высокоразвитом Египте могла стимулировать развитие грамотности у евреев. Но Египет в целом был страной неграмотной. В это трудно поверить, глядя как обильные его древние обелиски, испещренные иероглифами. Но грамотность у древних египтян не шла дальше аристократии, священников, врачей, генералов и купцов. Нет, пытались объяснить связь еврейской письменности с Египтом ранние историки. Египет повлиял на возникновение еврейского алфавита своими иероглифами, ибо сказано в Писании, не делая себе кумира и никакого изображения из того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. А иероглифы – суть изображения реальных предметов, животных и людей. Стало быть, писать иероглифами евреи не могли, божественному запрету, и изобрели шрифт. Но быстро выяснилось, что это красивая теория, алфавит следует за религией. Не имеется под собой достаточно оснований. За два тысячелетия своего развития до времени Моисея египетское письмо потерпело серьезные изменения. Классическими иероглифами, монументальная монументальной иероглификой египтяне пользовались только для надписи «на стенах» для составления особо торжественных документов. Для большинства же текстов на папирусе они стали использовать иеротический курсив, в котором значки были похожи на буквы, больше, нежели на изображение. Еще позже, в VII веке до новой эры, когда у евреев уже была собственная письменность, египтяне вовсе перешли на скорописное письмо, дематический шрифт, который используется использовался повсеместно для деловой и личной переписки. Как бы то ни было, мы можем пользоваться лишь косвенными свидетельствами о развитии письменности на иврите в первое тысячелетие еврейской истории. От египтян остались километры древнего папируса с иероглифа и эротическими дематическими письменами. От ассирийцев и вавилонян тонны глиняных табличек с клинописью, угорицкий клинописный алфавит. От древних евреев не осталось ничего. Этот факт пытались объяснить непрофессиональностью ранних археологов, которые искали крупные объекты, а на мелочь типа личных печатей или обломков посуды с письменами астраконов не обращали внимания. Это неубедительное объяснение, тем более, что мы не нашли ранней еврейской письменности до сих пор, при всей тщательности современных раскопок. Тогда появились другие теории. Одна полагала, что евреи писали, и писали много, но ранние тексты были специально уничтожены, так как не отвечали требованиям более позднего официального иудаизма. А война с фавелонянами, греками и римлянами довершили уничтожение этих ранних текстов. Вторая теория упирала на том что ранние тексты писались на папирусе или пергаменте, но климат Палестины в то далекое время был мягок и влажен, Поэтому все погнило, кроме кумранских рукописей в сухой и горячей долине Мертвого моря. Но на сегодняшний день уже найдены обрывки папируса с текстами на иврите, и эта теория увядает. Реально же дело в том, что еврейский алфавит возник относительно поздно. Обычно считается, что буквенный алфавит в противовес иероглиф был изобретен соседями евреев по Палестине финикийцами. Но дело обстоит несколько сложнее. Получается, у нас примерно следующая картинка. Задолго до времени патриархов существовал на Ближнем Востоке неизвестно кем изобретенный первоначальный алфавит – северосемитский. Этот первый алфавит дал жизнь южносемитскому, ханаанскому и арамейскому алфавитам. Южносемитский алфавит быстро увял и сохранился лишь в Эфиопу. Зато ханаанский и арамейский распространились широко. От ханаанского алфавита пошли греческий, финикийский и ранний еврейский. Финикийское письмо исчезло с финикийцами, а от греческого пошли кириллица и современные сербские, болгарские и русские письмена, а также этрусский алфавит, который перерос в латынь, и далее в современные алфавиты Западной Европы. Ранний еврейский алфавит увял после разрушения первого храма и сохранился в лишь у самаритян. От арамейского же алфавита прослеживается начало многих азиатских алфавитов, включая квадратное еврейское письмо, индийские письмена, пахлавии, сирийские, набатейские, неосинайские и арабские алфавиты. Пахлавий дал жизнь сагдианскому, уйгурскому и монгольскому письму. Из квадратного еврейского письма родился современный алфавит иврит. Таким образом, Авраам, может быть, и мог писать, а Моисей уж точно писал, но пользоваться они могли иероглифами, клинописью, ханаанским или арамейским письмом. Поэтому даже если археологи и найдут личную печать с именем Исаак, они не смогут доказать, что эта печать принадлежала именно евреям. Письменный еврей со своим собственным алфавитом появился, скорее всего, с централизацией государств при царях Сауле Давиде Соломоне. Поэтому именно от этого времени и дошли до нас первые надписи на иврите. Археологи откопали множество личных печатей, астраконов, гирек и посуды с надписями, чтобы проследить развитие еврейского алфавита, шрифта и самого языка. Надписи также являются обязательной частью монет, но самые старые из найденных еврейских монет относятся к V веку до новой эры, то есть примерно 500 лет после царствования Давида. Узнали археологи также, что неоднократно упомянутые в Торе маувитяне говорили на языке столь близком к древнееврейскому, что его можно считать диалектом иврита. При Давиде и Соломоне у евреев появилась возможность записать Тору и последующие книги Танаха на том иврите, который мы сейчас знаем как классический. Но прошли еще века, прежде чем их записали тем шрифтом, который без труда может сейчас прочесть любой израильтянин или хебраист.